Глава 12. Извержение Иссана. 1441 год. Осень. Всю неделю после яблочного спаса стояло ведра. Мы мотались по берегу и обливались потом. А у меня в голове звучало. Причиной аномально жаркой погоды в регионах Центрального федерального округа стали теплые воздушные массы на западной периферии Африканского циклона ну или аравийского, но в силу отсутствия метеорологической службы нет у нас никаких циклонов. Все проще, жару Бог послал. И потому надо молиться, чтобы не выжгло посевы, чтобы не случилось пожаров, чтобы не пала на землю засуха. А когда льют дожди неделями, молиться, чтобы не вымочило рожь, чтобы не затопило деревни, чтобы не сгнили от сырости припасы, Слишком слаб пока человек по сравнению с природой, вот и приходится бить поклоны у икон, применять своего рода психотерапию, надоедать Богу комариными просьбами. Словно нет у Бога других забот, чем два градуса температуры в медвежьем углу штатной планетки третисотной галактики. Хотелось бы, конечно, чтобы жара стала окончанием того самого малого ледникового периода, но это вряд ли. Глобальные изменения климата за год не происходят. Тут лет бы за сто управиться. Объехали мы несколько крепостей и станиц по берегу, посмотрели на новые стены и башни в Коломне. Не обошлось и без княжеского суда. Как же, вот приедет барин, барин нас рассудит. Вообще не некрас придумал. Истцам не надо тащиться до высшей судебной инстанции. Она, в моем лице, уже здесь. Ну и волокли на разбор все, что не попадя. Имущественные споры, старинную вражду, лишние или невыполненные повинности. Хорошо я с собой грек Номикаса взял, с обстановкой знакомиться. Он полдюжины интересных дел записал. А вот парочку сутяжников я сослал в пермские края. Пусть там решат, стоило ли таскаться по всем судьям с делом, которое, очевидно, можно решить полюбовно. Но нет. Пошли на принцип. Ну, и я следом тоже на принцип пошел. Уже во владениях Шурина под Серпуховым жара достала так, что я плюнул на традицию не лазить в воду после спаса, и с малой свитой метнулся к оке. Рынды мигом сыскали мелкое место, мы разом поскидали пропотевшие рубахи и с гиканьем кинулись в воду. Чуть ниже по течению коноводы расседлали и загнали в реку повеселевших лошадей. Под жизнерадостные крики молодых балбесов я наплавался, наплескался и вылез на бережок. Орали и дурачились рынды, ржали и фыркали кони, тело дышало и малость отошло от жары. Лепота! Так и грелся бы дальше, да из прибрежных кустов на микропляжек выехали четверо всадников. Один на крупном жеребце при полном параде, несмотря на жару, суконный кафтан, шапка, сабля на боку. У остальных татарские лошадки, да и одежда у них попроще, и сапоги поплоше. Видать, местный сын боярский, или какой еще мелкий начальник с послужильцами. «Сторожа, говорят, здесь чужие людишки вертятся», — начал он сходу. «Бывает вертится, бывает крутится, всяко бывает», — лениво ответил я, поворачивая под солнце не обсохший бок. Голова послал проверить. «Проверяй!» — после купания, смывшего пот и дорожную пыль, спорить и тем более вставать совершенно не хотелось. «Так чьих будете?» — подъехал он еще ближе, что называется, вперся в личную зону, заслонив конем солнце. Московские, вздохнул я и принялся натягивать подня. Сзади неслышно появился волк, за ним понемногу собралась в кучу свита. Вылезли из воды и торопливо одевались рынды. Один из послужильцев, похоже, уже въехал, что шелковое белье — вещь в наших краях редко, И все не так просто, как кажется, а вот его начальник все еще пер буром. — Так ты как следует сказывай, чьих будете, кто послал, что делаете, мне голове отчет держать. Я надел портки, сапоги, а послужилец зуб даю, отметил и хороший софьян, и узоры по голенищам, влез в расшитую льняную рубаху и накинул перевесь саблей. — А встань, когда с береговым приказчиком говоришь! — Да, кто же его такого в начальнике определил, по родству, что ли? Остальные вон фишку уже просекли, отследили, как Рында подал саблю в дорогих ножнах с каменьями. Да и вокруг уже столько народ собралось, поди не заметь. Ты бы выражение выбирал, приказчик. Я шагнул поближе и придержал его коня за устцы С людьми надо общаться вежливо, тем более с незнакомыми. И не надо мне тут рыло корчить. Последнюю фразу я сказал, уже поднимаясь в седло. Коноводы подвели мне скалу, а свита собралась целиком. Кто успел вздеть опушень персидского шелка под мурмолку с жемчужной запоной, и приказчик, наконец, допер, что человек во главе такого десятка всяко не меньше положением, чем береговой голова, а то и сильно больше. Шапку-мономах, что ли, с собой таскать, когда делают, чтоб сразу было видно ху ху Босенок, наконец, задавил душивший его смех и гаркнул. — Шапки долой! С великим князем говоришь! Многословные избивчивые извинения берегового приказчика я отмел движением руки. — Скачи к голове, доложи, что скоро буду. — Стой! Вот этого! — я указал на сообразительного послужильца. — С нами оставь. Дорогу покажет. Красный, как рак, сын боярский исчез практически мгновенно. Ну и мы потихоньку тронулись следом. Проводнику я показал на место рядом с собой. Береговой поместный сторож, как следовало из названия должности, был помещиком. А учитывая, что его отец прозывался Ноздрёй, то помещиком ноздревом. Только по имени не Василием, как у Гоголя, а Затокой. И вот и я и расспросил про житье, бытье. Испоместили два года как, Поначалу настороженный, он понемногу отошел и отвечал охотно. Восемь десятков четей, пахтной землиц половина, ни добра, и ни худа, так в середке. порядке заключил: А как же? Анфим с семьей, да упадешь с семьей с первого же года. Да только Анфим все одно осенью уйдет. Почему? Говорит! Примучиваю сильно. Что, оброк высокий или барщины много? Какое-то... Я частью сам пошел с меньшим братом. Тринадцать летов ему, еще не поверстан. А жальца... Я, что в Серпхове на учении приказывали, то и делать заставляю. Каливку сеять до травы, зерно отбирать насев, ил с перегноем на поля возить, ну и все прочее. Так урожай же больше. — Малость больше, да только не по старинке. — Мы ведь как? — он искоса глянул на меня, опасаясь, не рассержусь ли. Но, видимо, решил, что нет, и продолжил. — Коли над нами не стоять, все как привычно сделаем, а не как указано. — Это точно. А над тобой кто стоит? — А никто. Только земля-то твоя, княже и твоим именем объявили, что кто наказ не исполнит, тому путь чист. — Значит, тяжело в поместных. «Тяжело. И не в службе дело», — поспешил он объяснить, увидев, что я нахмурился. «Служба что? Месяц в объездах, так месяц дома. А вот надо и хозяйство обиходить, и воинскую справу, и коней, и за мужиками доглядеть, и чтобы они не разбежались. Я когда в прежней жизни в первый раз в Америке оказался, еще по учебному обмену, так в патриархальном штате Айова, где все хорошо». Видел дивный плакат о безопасности дорожного движения. На нем бодрый американский юнош рулил машиной, прижимая к себе девицу. А поверх ушла надпись «Если ты ведешь и обнимаешь одновременно, то хреново делаешь и то, и другое». Вот и всплыло в голове «Здесь та же картина». Зато к тем временем помолчал, опять глянул из коса и просительно добавил. Вот если бы за жалование и корм служить. — Хватил, — рассмеялся я. — Где же я столько денег найду? Землица-то у меня куда больше, чем серебришка. Или держать поместье на пару с братом, как подрастет. Пусть хозяйство ведет, да, брок исполняет, а я службу. — Так мало вас, ака большая. Всю прикрыть от набегов много людей надо. Ну, тогда хотя бы... Выход мужикам запретить. Так, здрасте, подвиньтесь, начинается. Трех лет не прошло. Что думаешь, коли крестьянин в земле крепок будет, легче станет? Я даже придержал повод. Не надейся. Разве что порядье заключать не придется, а все прочее останется. Да и рубеж бог даст, на полдень сдвигать будем. Ну, я тогда лучше в городовые казаки подамся. Служба та же, а с землей не возится. Может, так и сделаем. Не решил еще. Я подозвал Басенка, возившего казну, взял у него пару серебряных монеток и протянул помещику. Держи, за честность. Запомню я тебя, заток ноздрев. Соищу тебя службу. Благодарствую, княже, поклонился догревой поместный. Вместо того, чтобы посмотреть, как там со строительством засек поперек шляхов южнее Аки и Серпухова пришлось мчаться в Москву. Меня огорошили известием, что Исидор, с окончания собора, застрявший в польских и литовских землях, уже в Вязьме. Так-то его ждали не раньше третьей недели Нового года, а он уже тут. Ладно, проверит засеки и без меня. Тем более, я дал наказ чего и как а вот встретить архипастыря надо во всеоружии. Москва ожидаемо гудела, еще бы. Три года блудный митрополит шарахался в латинских землях, оставив собственную епархию на попечение вечного местолюбителя Ионы. Мало этого, пускаемые с моей руки слухи, что Исидор продался латининам, подкреплялись глухими свидетельствами епископа Авраамия, иеромонаха Симеона и сына боярского Илюхи Головни. Им было наказано грека не обличать, но если кто выскажет подозрение в отходе его от православия, не отрицать. Возводить очи горе, печалиться, наказал нас Бог за грехи и все. И полгода таких недомолвок подействовали куда лучше прямых обвинений. И Сидор же не торопился, а подолгу останавливался в каждом городе, начиная с Кракова. Там он обаял королевское семейство, вдову Егайлы Софью и их детей, избранного королем Польши Владислава и Казимира. Дипломат-то он отменный, вот и разрисовал, как процветут Польша и Литва при унии, как возлюбят егелонов их православные подданные». Но вот за это ему надо сказать спасибо. Не стал мирить назначенного великим князем литовского Казимира с действующим, с Михайлушкой Жигмонтовичем. Вернее, не самого Казимира, сколько им лет? Тринадцать-четырнадцать. А ту партию, что провозгласила его князем. Вот тоже, гонор превыше всего. Очевидный государственный интерес Польши, срочно замириться с Литвой и восстановить позиции совместными усилиями. Но нет. Эй, Литвин, ну-ка подь сюды, дай-ка корон посмотреть, ну-ка иди отсюда. Вот примерно так. Ну и слава богу. Чем больше там раздора, тем нам легче. Затем Исидор объехал западные епархии. Перемышль, Львов, Галич, Белс, Холм, Брест, Волковыск, Троки. И к середине лета добрался до Вильны, а оттуда двинулся на Смоленск и далее на Москву. Въезд процессии из почти двухсот человек во главе с митрополитом — это такое шоу, которое пропустить никак нельзя. И москвичи, как несколько лет назад на Шемяку, набежали всем городом. И Сидр не подвел, перед процессией несли латинский крест что сразу же пресекло всенародную радость, народ, вопреки ожиданиям, прибывшего безмолствовал. Более того, по мере приближения процессии замолкали и колокола церквей, стоило только звонарям разглядеть крест. Да и широкополая шляпа красного цвета с кистями добавляла градуса недружелюбности в общее молчание. Моими трудами все уже знали, что такие носят латинские кардиналы. Да-да, кардиналы. Римский папа навесил Исидору почетное кардинальское звание, и я использовал это в контрпропаганде по полной. Тем более, что с ним приперлась куча примкнувших по дороге интересантов, не иначе в надежде на теплые места в аппарате митрополита, на что я неустанно намекал клиру. Нельзя сказать, что Исидор не встревожился таким приемом, но, надполагать, уповал на свои способности к убеждению. В конце концов, что стоит ему, образованнейшему греку, которому, раскрыв рот, внимали император-палеолог, папа и лучшие богословы Европы, выдающемуся дипломату и теологу, за которым стоит мощь Объединенной Церкви, уболтать полудикого князька на дальних окраинах христианского мира. Пока его свита, суетясь и толкаясь, разгружала привезенное барахло и спорила, кому какую келью занимать, Исидор ждал моего визита в митрополичий покой за пасторским благословением. Но не дождался и пришел сам. Благодать Господня да будет над тобой, сыне!» С этими словами Исидор осенил меня крестным знаменем и протянул руку для поцелуя. «Сейчас — Сейчас! Вот все брошу и кинусь целовать. Я даже голову не наклонил, не то чтобы подойти к руке. Кстати, он когда ее мыл в последний раз? И повел глазами на зло насупившихся рынд и плотную группу бояр, тоже не горевших энтузиазмом. Исидор, однако, не дрогнул и, вытащив из врученного служкой Тула, передал мне пергаментный свиток с вислыми печатями. Я развернул. Орел наш, папа римский Евгений IV, соизволил отписать мне просьбу помогать Исидору в богоугодном деле преодоления великой схизмы и воссоединения восточной и западной церквей в едином теле. Я прочту его вечером. Я двинулся к выходу из палаты, давая понять, что аудиенция окончена. Митрополит, гордо задрав голову, удалился первым. «Все как решили, княже? на всякий случай переспросил Патрикеев. «Да, как решили. С этими словами я ушел в свои покой. Куда волк через малое время допустил одного из ближников Никифора Вяземского». Утром в новоотстроенный Успенский собор набилось, почитай, все кремлевское население и половина посада. Не каждый день архипастырь службу ведет, да и что он скажет, тоже страсть как интересно. Но до самой великой похвалы все шло вполне привычно. Но вот потом Евгению, епископу Римскому, святейшему папе и первоверховному иерарху всего мира многие лета Возгласил Сидор. В церкви поднялся ропот. Митрофану, архиепископу Константинопольскому, святейшему вселенскому патриарху, многие лета... Ропот усилился. Опять же, моими трудами все знали, что Митрофан не был избран, а тупо назначен во Флоренции императором Иоанном VIII вместо умершего патриарха Иосифа. Так что поминовение патриархов Александрии, Антиохии и Иерусалима потонуло в несообразном богослужению шуме. А потом упертый Сидор зачитал сам соборное определение Феррара Флорентийского собора, папскую буллу союза с греками, Лайтентур Каэли, Когда он дошел до поздравлений всех, кто по имени считается христианином, с единением в лоне матери католической церкви, я демонстративно развернулся и вышел из храма. За мной потянулась и остальная паства, создав толчею на паперти. Через три часа митрополит Киевский и всея Руси, он же папский легат, Он же кардинал святых Марцелина и Петра, он же Исидор, при полном бездействии собственных послужильцев и детей боярских, был взят под стражу и определен под замок в одной из келей чудового монастыря. Отдохнуть от трудов праведных. А у меня начался головняк. Предстояло собрать русских епископов, потому как попросту уморить Исидора, ну, никак невозможно. Я же не сведригайло какой. Пусть его церковный суд судит, а уж настрополить Архиреев я сумею. Ряд мер мы предприняли заранее, и в Москву уже приехали или скоро приедут епископы Смоленский, Полоцкий, Брянский, Туровский, Тверской, Ростовский, Суздальский, Рязанский, Коломенский, Пермский, Десерский слишком далеко. Новгородский по обыкновению прислал грамотку, что он на все согласный — А вот четверо епископов из того, что нынче считалось великим княжеством литовским, отмолчались. Отполагать, успел их обаять и Сидор, да и Михайлушка с Владиславом вряд ли горели желанием отпустить православных архиереев в Москву. Вдруг русского духа нахватаются. Но и так кворум собрания не шуточный. Девять лично, да еще трое, так сказать, дистанционно, то есть три четверти всего русского епископата. И все как один, и Сидора за унию осудили. Особенно неистовствовал Авраамий Суздальский. Видать, не простил митрополиту узилище в Ферраре. Богомерского Сидора, злонравного кардинала, притворного легата, недостойного митрополита русской земли — Подсудимый неожиданно для меня держался твердо и пытался вопреки общему настрою проповедовать пользу унии, чем только усугубил свою участь. Так-то я предполагал его в монашеском чине упечь в тот же Кирилло-Белозерский монастырь, но озлобленные упрямством Исидра епископы постановили «извергнуть из сана и растричь». Откладывать в долгий ящик не стали, слегка обалдевшего от такого дружного напора Исидора привели во все тот же Успенский собор. «Анаксиос!» — вострубил дьякон, и с Исидора сняли клобук. «Анаксиос!» — с Исидора сняли камелавку. «Анаксиос!» — сняли рясу. «Анаксиос!» — сняли подрясник. Под тот же возглас на бывшего митрополита натянули мирскую однорядку. От всего происходящего он впал в прострацию и почти не отреагировал, когда ему криво-косо обкорнали волосы и бороду. — Анаксиос! — в последний раз возгласил дьякон, и Авраамий пасторским жезлом буквально вытолкнул Исидора из церкви, прямо в руки ожидавших его сыскных ярык. После чего иерархи торжественно проследовали обратно в митрополичий палаты, где я поставил вопрос ребром: слать за митрополитом в Царьград или выбирать самим. Я надеялся, что на инерции от росстрелжения Исидора и Иреи выберут митрополита самостоятельно. Но желание делать по старинке пересилило. И как не можно? Нужно благословение патриарха. Сам патриарх не собственной волей, а токмо царем Иоанном возведен в Сан, неожиданно поддержал меня Авраами. Забыли святые отцы, как из Царьграда аж трех митрополитов назначили. Епископы недобро замолчали, свистопляска, устроенная Царьградом всего 60 лет назад, когда разом существовали три канонических митрополита киевских и всей Руси — Пимен, Киприан и Дионисий. Всем была крепко памятна. Забыли, как, глядячи на нестроение церковное, ересь стрегольческая воздвиглась. Этого хотите? Запугал я Иреев. — Все равно не по старине, — уперся смоленский епископ. — Не делают так. Да, а сербы при душе не сильным, сами не то что митрополита, а патриарх себе избрали. Прецедентное право — великая вещь. Напоминание, что самостоятельность, возможна, стало последней соломинкой, в мозгах скрипнула и провернулась. Ну, раз сербам можно, то нам и подавно. Дальше все пошло проще, и уже на следующий день Иона дождался своего звездного часа и митрополичьего посоха. Заодно запретили поминать во всех епархиях при богослужении имя греческого Василевса, ибо нефиг. А потом собор, раз уж собрался, на освободившуюся после Ионы Рязанскую кафедру перевел епископа Коломенского, а на его место совершил хиротонию Никулы. Мой учитель, как я и планировал, оставил пост архимандрита Спас Андроника на Феофана, а сам стал на ступенечку ближе к должности председателя Русской Церкви бывшего митрополита, после расстряжения передали светским властям, то есть мне. И сидел он ныне в клете княжеского терема под надзором двух дворских. К нему-то я и пришел поговорить через недельку, дождавшись окончания депрессии и перехода к стадии принятия. «Когда лежит, думаешь, и Сидор, «На Господа уповах! Избавит мя и спасет мя от всех гонящих мя!» Несколько даже флегматичнее, чем я ожидал, ответил грек и перекрестился на небольшую иконку, съели елетлеющей под ней лампадкой. — На Бога надеюсь, да сам не плашай, — улыбнулся я. — Иреи русские желают тебя в чердынь сослать. И Сидор сурово насупился. — Так вот, я специально оборвал фразу и потянул паузу. Что — Что? — не выдержал он. — Есть для тебя дело... Не знаю, согласишься ли». И Сидор с удивлением уставил на меня тонконосое лицо с клочковатыми остатками бороды. «Ты знаешь, что я вивлеофику собираю». «То так», — недоуменно кивнул собеседник. «Хочу ее подальше от Москвы перевести, в Колязин. Там каменные палаты построю». И Сидор опять кивнул, соображая, причем тут он. «Но книги, книги! Их ему явно тут не хватало». «Манили и блазнили. Книг у меня много, больше тысячи. И будет еще больше», — понемногу подводил я. «Да только смотреть за ними некому». «Я! Я!» — чуть было не заголосил Сидор, судя по тому, как он дернулся в мою сторону. «Еще бы! Где чердыня, где библиотека? Возьмешься, жить будешь под надзором, на большее я епископов уговорить не смог». Да. Ну вот и договорились, как палаты там достроят. Сразу и поедешь с книжным обозом. Калядин городок небольшой, надзирать за арестантом там будет всяк проще. А не использовать такой редкий ресурс, как широко образованный грек, знающий многие языки, никак не простительно. И сидеть он будет там, вдали от глаз Ионы, Авраамия и прочих. Так что церковный вопрос можно на некоторое время с повестки снять и взялся за давно назревшую налоговую и земельную перепись. Школа Андронниковская уже несколько выпусков сделала. Люди есть, начнем с дальних уездов, понемногу и до ближних дойдем. А тем временем новые выпускники появятся. Подозреваю, правда, что народ возробщит, а бояре да дети боярские возмутятся» потому как на основании полученных данных я намерен перекроить всю административную и, главное, налоговую систему. Как они тут без кадастра и личных учетов ухитряются государством рулить, я до сих пор не понимаю. Видимо, прав был Миних, говоривший, что Россия управляется непосредственно Богом, иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует.